Глава шестая. Злоключение правдолюбца Родиона. Юному Родиону не удалось поступить послужникам в Георгиевский монастырь к отцу Геронтию. Хлопоты монаха оказались безуспешными. Игумен Симеон был человеком осторожным и боялся войти в столкновение с сильными людьми. Проведав о знатном происхождении Родиона, Игумен крепко задумался. Еще больше насторожило его то, что юноша ушел из дому тайком, против родительской воли. «А вдруг боярыня, его матушка, пожалуется на меня, митрополиту, что я ее чадо в обитель принял?» — сказал он Геронти. – «Нет, нет, и не проси, отец Геронти. Пусть матушка его напишет нам, что боярич идет в монахи с ее согласия». Так все и передал Геронтий, огорченному Родиону. Понятно, ни о каком письме от матери не могло быть и речи. Чтобы добиться заветной цели, юноша решил нарушить свое основное жизненное правило и солгать. Эту ложь он надеялся искупить дальнейшей праведной жизнью. Родион пошел к настоятелю Троицкой обители, выдал себя за смерда и назвался круглым сиротой. Его приняли в послушники, и он был на седьмом небе от радости. Юноше казалось, что исполнился предел его желаний. Но время шло, и монастырская жизнь раскрывалась перед молодым послушником во всей ее неприглядности. Зоря нередко виделся с Родионом в келье отца Геронтия. Каждый раз он замечал, что его новый приятель становится все мрачнее. Но что его удручало, Роди не объяснял. Потом он перестал появляться у Геронтия. Обеспокоенный Зори пошел в Троицкий монастырь. На его стук калитка приоткрылась и выглянул добродушный старый привратник, уже немного знавший Зорю. «Э, — Эй, ты, — сказал он, — небось Родиона разыскиваешь. — Его отец Агафангел. Я давно его не видел. Не болеет ли он? «Нет больше в обители твоего друга!» — таинственно прошептал старичок. «Изгнал его игумен!» «Изгнал?» — ужаснулся Зори. «За что?» «За правду!» — все так же шепотом объяснил монах. «Да разве за правду можно из обители изгонять?» — удивился юноша. Но оказалось, что поборника правды Родиона» Действительно выгнали из монастыря. Настоятелем обители был отец Нафанаил, еще не старый упитанный монах с багровым лицом. Нафанаил славился великолепным басом и умением служить церковной службе. Когда он провозглашал здравицу за великого князя, стекла в церковных окнах дрожали, а пламя свечей колебалось. Молящиеся Троицкой церкви Приходили в восхищение, и в монастырскую казну текли большие доходы. Но отец-настоятель не любил изнурять свою грешную плоть. По уставу монахам полагалась только постная пища, однако нафанаил с этим не считался. Когда игумен пировал со своими приближенными келлерем, ключерем, ризничем, а это случалось почти каждый вечер, На столе появлялось множество блюд. Жареный поросенок, куриный бульон, Днепровские осетры и стерляди, Таившие во рту пироги с морковью и капустой, Пышные оладьи, уха тройная, рассольники, Каша рисовые, фигурные медовые пряники, ковришки. Выставлялись напитки. забористый квас и мед стоялый, Мед вареный с хмелем и пряностями, Мед арбузный, мед малиновый, мед вишневый. Иной мед был такой крепости, что от одной чары отнимались ноги и заплетался язык. Не брезговали святые отцы и наземными напитками. Из глубоких погребов извлекались амфоры с греческим вином, выдержанные мальвазия, Бургундское, рейнское. После такого пира... Немыслимо было подниматься на рассвете, идти в холодную церковь и начинать церковную службу. Но у меня было совсем другое — подольше понежиться в мягкой постели под пуховым одеялом. Так велось долгое время. Богомольцы — народ смиренный, они и час, и два, и более покорно ожидали за оградой, когда их впустят в обитель. «Ну вот, отец Нафанаил», принял на свою беду этого блаженного Родиона в послушники, не ведая, что этот смиренный юноша внесет смуту в так хорошо налаженную жизнь монастыря. Неизвестно, когда Родион спал. Во всяком случае, чуть начинало светать на восточном краю неба, он уже был на ногах. Первым долгом он тормошил старенького привратника, отца Агафангела. Вставая отче святый!» «Надо людей впускать!» Люди за монастырской оградой собирались в позаранку. Это были иногородние богомольцы, приходившие в Киев накануне. Они спали на земле, подослав под себя одежду. Гафангел отбивался от приставаний послушника. «Уймись Бога чадо! Я ворота открываю токма с благословения отца игумена!» Родион бежал к келейнику. Стучался в двери гуменских покоев. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Из двери выглядывал заспанный теленник с помятым лицом. Он чуть не до утра прислуживал на игуменском пире. «Здрав, будь, отец Никон! Скоро его благословение встанет! Время ворота открывать, богомольцы ждут!» Теленик смотрел в мутное окно, едва освещенное рассветом. А чадо, не мы в такую пору их не впускали. Послушник спешил в Привратницкую, выглядывал в щелку калитки. Люди лежали на холодной земле, зябко поеживаясь и кутаясь в накинутые сверху лохмотья. Добросердечный юноша, не стерпев такого зрелища, опять отправлялся к келейнику. Наконец Родион не мог больше смотреть на страдания богомольцев. Холодным утром, когда на дворе моросил дождик, послушник явился в Превратницкую и, воспользовавшись глубоким сном отца Агафангела, открыл калитку и пригласил ожидавших. «Заходите, добрые люди!» Иззявшие и намокшие богомольцы с веселым гулом хлынули на монастырский двор. Что было дальше делать? Родион решился на смелый поступок, и, зная, что за это придется крепко отвечать, все же открыл тяжелую церковную дверь. — По правде ли это будет? — По правде, — думал юноша. — А отец Игумен? — Что ж, приму наказание. Агафангел проснулся от холода. Калитка его привратницкой была открыта настиж. Старик выглянул наружу. — Никого. — Где же народ? — подумал он. Прошел во двор, пусто, но из открытых дверей церкви доносился гомон. Монах прошел на паперть. Церковь была полна народа. Пришлось будить игумена. Выражаясь далеко не благочестивыми словами, отец Нафанаил оделся и пошел в церковь. Вина Родиона сразу открылась, потому что отогревшиеся люди горячо благодарили его за доброту. Когда кончилась служба, и богомольцы оставили обитель, послушника Родиона отвели в темный сырой подвал и приковали на цепи. Целую неделю он должен был просидеть на хлебе и воде. Юноша благодарил Бога за то, что сподобился принять кару за свое милосердное деяние. А тут случилось вот что. Днем в монастырь снова собрался народ. Пришло много утренних богомольцев. Начались разговоры о благородном поступке молодого послушника Родиона. Его имя уже узнали молящиеся. Стали его искать, чтобы поблагодарить за доброе дело. Друг Родиона, послушник Григорий, шепнул людям, «Не ищите Родьку, посадили его на цепь». За что изумились богомольцы? А вот за то самое. Не лезь в пекло поперек батька, не самовольничай. Люди заохали, закрестились. Где же он, горемычный? В подвале? Он туда идите, за угол. Богомольцы столпились около зарешеченного оконца без стекла. Из подвала доносился громкий ясный голос. «Святый Боже, благодарю Тебя, что сподобил Еси меня принять сие мучение за правду» за то, что пожалел странников. Сладостно мне наказание. Сам Господь Иисус Христос претерпел за то, что проповедовал истину. У женщин появились слезы умиления на глазах. «Праведник!» — в экстазе воскликнула одна из богомолок. «Великий праведник!» — подхватила другая. Богомольцы умиленно слушали Родиона. Их увидел и выгнал из обители Ключарь, а послушника перевели в глухой амбар без окон. Но молва о новом угоднике разнеслась по городу. Через неделю Родиона выпустили, и сам отец Ключарь прочитал ему строгое наставление, чтобы он вел себя тихо и скромно. К этому времени юноша вдоволь насмотрелся на монастырские порядки. Он увидел, что они совсем не такие, какими он себе их представлял. Игумен, как самовластный князь, распоряжался иноками. О боге никто не думал. Помышляли лишь об удовольствиях, вели сытое, праздное существование. Родион под каким-то предлогом проник в монастырскую кухню. Там он увидел, как толстые повара-монахи с жирными лицами готовили поросят, кур, гусей для игуменского стола. Послушник ужаснулся. Ведь устав запрещает инокам принимать скоромную пищу. — Ничего, — рассмеялся старший повар, — отец-настоятель сумеет отмолить грех перед Господом. Ранним утром юный ревнитель правды, пользуясь сном привратника, выскользнул из калитки и разыскал метрополичьи палаты. Ему удалось попасть к архимандриту Платону, маленькому старому монаху с морщинистым лицом. Тот выслушал горячий, избивчивый рассказ Родиона. Юноша признался ему во всем, не утаил, что поступил в монастырь обманом, скрыв свое происхождение. — Так ты, Чадо, боярский сын? — А зачем покинул родную матушку? — Не мог я видеть, как она не по правде живет. Тяжко мне было лицезреть угнетение малых сих. Не по Писанию поступил ты, сыне, и высказано. Чти отца твоего и матерь твою. Да не о сем речь. Ты о грешных деяниях Игумина мирянам рассказывал? Нет, отче святый. И правильно. Всякий человек грешен, но о грехах духовных лиц подобает судить только духовному начальству. Иначе среди православных будет великий соблазн и смущение. Платон благословил послушника и сказал, «Иди с миром чадо, а игумена я накажу». Проводив жалобщика, архимандрит отправился в Троицкий монастырь. Уединившись с настоятелем в его келье, строго спросил, «Грешишь угоди и ленишься службы отправлять?» «Грешу, отче святый!» — признался Нафанаил. «Но каюсь в том исповеднику, и он отпускает мне мои вины. А от кого ты доведал о моих прегрешениях?» И тут игумену стало все известно. Он пришел в ярость и закричал, брызгая слюной. «Ах, он пащенок! Да я его в цепи закую, в подвале сгнаю! «Тише, отец, тише!» — одернул разъяренного монаха Платон. — Не надобно поднимать лишних толков, а то, не дай бог, дойдет до владыки. Это ладно, что я сего беспокойного отрока перехватил. За это спаси тебя, Бухотче, и не беспокой себя, я это дело тихо улажу. Послушник Родион был изгнан из троицкой обители. Теперь он был обезоружен. Если бы ему и удалось добраться до митрополита, что мог сказать человек, не имеющий никакого отношения к обители? Родион еще продолжал верить в святость монастырской жизни. Он думал, что такая неправда господствует только в Троицком монастыре, и пошел в другую обитель, расположенную на противоположном конце Киева. Там о нем не слыхали и приняли опять в послушники. Но и в этом монастыре отцы иноки не отличались праведной жизнью. Были и тут пиры. также гналась братья за сокровищами, стараясь наполнить монастырскую казну. Родион стал задумываться. Как видно, он вступил не на тот жизненный путь, где можно найти правду. Юноша пошел советоваться к иноку Геронтию. Подробно рассказав ему о всех своих злоключениях и сомнениях, Родион спросил, «Куда же мне теперь податься, Отец Святый? Герунти ответил после долгого молчания, «Все, что ты поведал мне о монастырском житии, Чадо, знаю я, и даже много более твоего. корыстолюбие, чревоугодие, зависть и другие смертные грехи, Обитают за высокими монастырскими стенами. Что поделаешь? Силы человеческие слабы, а соблазн велик. Пытался и я в юности бороться со злом, но, как и ты, был повержен врагами. И тогда избрал я иную долю. Взял перо, чтобы нелицеприятно передать потомкам правдивую повесть о нашей жизни». И пусть она послужит им в назидание. Но мне-то, мне что делать, отче? перебил монаха боярич Родион. Может, в Любич возвернешься? Домой? Нет, нет, ни за что! Ужаснулся Родя. Опять видеть неправду, лютое угнетение нищих, не снесет того моя душа. В странствии бы тебе пойти чаду? Да млад ты еще задумчиво проговорил старик. «Странники Христу подобны. Он, батюшка, тоже по свету бесприютным бродил. Но трудно сие. Ах, как трудно! Много надо силы и телесной, и душевной, чтобы такое бремя выносить». И все-таки Родион исполнил совет отца Геронтия и ушел из Киева. Миновали годы. Но неждан зори никогда ничего не услышали о судьбе своего пылкого друга, готового отдать жизнь за правду. Уснул ли Роди вечным сном где-нибудь на дороге, истомленный голодом? Растерзал ли его в лесу хищный зверь? Замерз ли он в степи в лютую метель? Кто знает. Велика русская земля, и трудно было найти в ней одинокую человеческую былинку, подхваченную вольным ветром странствий.